«Аль-Айяд» праздники. Праздники в арабской культуре делятся на следующие группы — исламские, христианские и общемировые. Исламские праздники включают в себя так называемые «Идайн» — два праздника — праздник разговения или прекращения поста в месяц Рамадан аль «Ид-аль-Фитр» и праздник жертвоприношения — «Ид-аль-Адха», отмечаемый по окончании паломничества в Мекку в месяце Луль-Хиджа. Отдельно стоит выделить и сам месяц Рамадан, в который мусульмане постятся и совершают благие дела. В большинстве мусульманских стран дни этих праздников считаются выходными. Правоверный мусульманин в этот день совершает омовение, наряжается в праздничные одежды и посещает мечеть для общей молитвы. Также принято ходить друг к другу в гости и дарить подарки и накрывать столы с угощениями. Стоит отметить, что разным арабским странам характерны разные обычаи празднования. В основном это касается украшений, которые вешают в домах и на улицах, а также специальных праздничных блюд. Есть несколько фраз, которые употребляются по случаю этих праздников и месяца Рамадан. «Да примет Аллах от нас и от вас праведные дела». Тапаббаллаху минна уминкум сальхаль-Амаль. Благородный Рамадан. Рамадан Керим. Благословен Рамадан. Рамадан Мубарак. Да будет для вас месяц Благословен. Мубарак Алейку шахр В религиозном исламском календаре особое место занимает Джума от арабского День собрания. Пятница, признаваемая как наилучший день недели. Джумуа — это праздничный день, хотя не обязательно выходной для мусульман в пятницу. Фактически, джумуа рассматривается как день отдыха и отмечается еженедельно, подобно воскресенью для христиан и субботе для иудеев. Во многих мусульманских странах пятница является официальным выходным днем. Хотя в Турции, где религия отделена от государства, выходной день приходится на воскресенье. В Коране говорится, «О вы, которые уверовали! Когда вас зовут на коллективную молитву в пятницу, стремитесь к поминанию Аллаха, к проповеди и намазу, оставив торговые дела. Это лучше для вас, если только вы разумеете». Нередко в этот день можно услышать такую фразу в качестве поздравления. «С благословенной пятницей! Джумаа мубарака!» Есть и множество других празднеств и памятных дат, не упомянутых в Коране которые мусульмане отмечают по сей день. Среди них день рождения пророка Мухаммада, Маулид-ан-Набий, день Ашура, мученическая гибель внука пророка имама Хусейна, день Миарадж чудесного вознесения пророка на небеса и его встречу с предыдущими посланниками Бога и другие. Вторая группа праздников, которые отмечаются в арабских странах, христианские. С Рождеством Христовым. Аид милед маджид» «С Пасхой» фисх маджид» «Христос воскрес» «Аль-Маси «Воистину воскрес» «Хаккан кам» Наконец, в арабских странах отмечают праздники вроде Хэллоуина, Дня всех влюбленных, Международного женского дня и других. Существуют наиболее общие фразы, которые охватывают поздравления по любому случаю. «Счастливый праздник» Аид Саид. Благословенный праздник Аид Мубарак. ва анта бихейр» — Это непереводимая фраза. Буквально она значит «желая, чтобы все года ты был здоров. Контекстуально обозначает С праздником Поздравляю, Мубарак или Мабрук. С днем рождения Аид Миляд Саид. С Новым годом. Сана Саида. Или سانة حلوة